Глава 5. Что чаще всего ставят горькому в вину, так это очерк «Соловки», написанный в 1929 году по итогам двух дней, проведенных на Соловецких островах, 20 и 21 июня 1929 года. Он прибыл туда на печально знаменитом пароходе Глеб Бокий, доставлявшем на Соловки заключенных, но прибыл, что примечательно, в обществе самого Глеба Бокия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 Соболиха, у которой взяли кутенка, бешено заметалась по клетке, прячась в куче валежника, высовывая из него некрасивую коносообразную голову, фыркая, оскаливая острые щучьи зубы. «Очень дикий зверь», — любовно говорит заведующий, — и затем с гордостью. «Видите, принес детеныша. Первый случай. Американцам еще не удалось получить потомство от Соболя». С моря дует неласковый ветерок, озорниковато нагоняя волны на борт лодки. Над нами летает чайка. Иногда с воды поднимаются утки. Пролетят недалеко и снова тяжело падают на воду точно окрыленные камни. Рядом со мною сидит человек из породы революционеров-большевиков, старого несокрушимого закала. Я знаю почти всю его жизнь, всю работу. И мне хотелось бы сказать ему о моем уважении к людям его типа —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 Последняя цитата весьма красноречива. Это прямо портрет всей Соловецкой колонии. Да, свиньи, особенно Горькому отвратительны провокаторы царских времен, он их тут тоже наблюдал, но они довольны жизнью. А что хрюкают, так на то они и свиньи. Из них тут живо сделают людей, и весь слон, Соловецкий лагерь особого назначения, предстает в изображении Горького неким советским островом доктора Моро.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 О том, что делалось на Соловках, в действительности рассказано много и многими. Мемуары о горьковском визите оставил академик Лихачев, сидевший там с 1928 по 1931 год за участие в невиннейшем студенческом кружке. О нем подробно пишет Александр Солженицын со слов многих зеков, слагавших легенды о том визите. И легенды эти подтверждаются. Слишком многие видели, как Горького близ Секирной горы остановили заключенные тащившие мимо тяжелые бревна. Из колонны ему закричали «Спасите, Алексей Максимович, погибаем!» Его узнал один из сокамерников. Юрий Черков передает соловецкую легенду, описывая сухого строгого старика, который якобы сидел с Горьким в одной камере в 1905 году. Парадокс, однако, в том, что ни в какой общей камере Горский тогда не сидел. Он провел, как мы помним, месяц с 12 января по 14 февраля в одиночке Петропавловской крепости, где писал «Детей солнца». Арест был связан с антиправительственным воззванием, которое он написал сразу после Кровавого воскресения. Либо старик сидел с Горьким в 1901 году, либо слегка приврал, надеясь, что Горький поверит. В советских тюрьмах, как и в советских пивных, было множество рассказчиков, якобы лично сидевших с Высоцким. Либо здесь ошибается кто-то из очевидцев, хотя встреча с давним сокамерником могла быть и вымышленной, очень уж сюжет наглядный. Приезжает буревестник в советскую тюрьму и встречает сокамерника по тюрьме Царской, который говорит ему в передаче Чуркова «Царские тюрьмы вынесли, а этой не переживем». Еще более живучей оказалась легенда о некоем 14-летнем мальчике, который якобы рассказал Горькому всю правду о Соловках, чем вызвал у писателя слезы и клятву обязательно во всем разобраться.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 И велено было выйти всем и детям, и даже сопровождающим ГПУшникам, и мальчик полтора часа все рассказывал долговязому старику. Горький вышел из барака, заливаясь слезами. Ему подали коляску ехать обратно на дачу к начальнику лагеря, а ребята хлынули в барак. О комариках сказал сказал, о жордочках сказал, сказал, о в ридлах сказал, сказал, а как с лестницы спихивают, а про мешки, о ночевке в снегу. «Все-все-все», — все, сказал правдолюбец мальчишка, «но даже имени его мы не знаем». Эта история тоже кажется слишком драматичной и даже мелодраматичной, чтобы быть правдой, но, с другой стороны, почти все соловецкие сидельцы, оставившие мемуары, вспоминают, что в лагере об этом рассказывали. Правда, вряд ли советская власть в 1929 году расстреливала 14-летних детей, хотя бы и за жалобу Горькому, но, с другой стороны, она мало перед чем останавливалась. Как бы то ни было, реально ли существовал этот мальчишка, рассказавший всю правду или выдуман, но порассказать на Соловках было о чем. Там широко применялись пытки, упомянутая жердочка, когда людей часами заставляли сидеть на жерде, а упавших избивали, комарики, когда заключенных оставляли на ночь в лесу на съедение гнусу, который на Соловках свирепствовал, о прочих издевательствах, голоде, постоянных избиениях, что и говорить. Больше того, Горький принял за дело рук заключенных многое из того, что построили и обустроили еще монахи, о которых в его очерке сказаны жесткие, брезгливые, оскорбительные слова. Больше всего его оскорбляло, что они не хотят с ним говорить. Можно себе представить, как он издевался бы над их словами. Но он отыгрался, поизмывавшись над тем, как они набросились на предложенную им колбасу. Но вот обманули его. Или он был обманываться рад? По всей вероятности, всякого навидавшись и имея полное представление о русской реальности, Горький и не предполагал, что Россию можно переустроить без насилия, что формирование нового человека обойдется без хирургии. Жестокость, отвращавшая его в 1918 году, теперь кажется ему оправданной от противного. Не зря он пишет в письме 1935 года о своем тогдашнем состоянии, что прибыл в СССР после отвратительного опыта европейской жизни и оценивал здешние преобразования, исходя из этого. Видел малынищих профессоров и бездумных музыкантов и выленившие перышки буржуазной культуры. Ясно, что альтернатива этому, пусть жестокая, пусть не обходящаяся насилия, должна в любом случае приветствоваться. Эмигрантский опыт для многих был оправданием советских мерзостей. Вряд ли Горький не отличал правду от лжи. Скорее, он был готов мириться с такой правдой. В общем, история вполне в его духе. А был ли мальчик? Может, мальчик то и не было? Но массовое сознание так устроено, что мальчик нужен, и вычеркнуть его из горьковской биографии уже нельзя. А ведь в Соловках было на что посмотреть в смысле формирования нового человека. Там были прекрасные новые люди, умудрявшиеся не только выживать, не стучая и не сгибаясь, но и свои поэты, и свои мыслители. Скажем, Юрий Казарновский, чьи пародии публиковал даже выходивший на Соловках журнал заключенных «Новые Соловки», вполне официозный. Объяснить публикацию этих стихов в 1930 году невозможно. Поистине такая свобода — могла быть представима только в лагере особого назначения. Но там, вероятно, эти пародии воспринимались как насмешка над собой, как свидетельство перековки. А стихи отличные. Вот, например, как описал бы Соловки Александр Блок. «По вечерам над соловчанами Весенний воздух мглист и сыр, И правит окриками пьяными Суровый ротный командир, А там, за далью принудительной, Над пылью повседневных скук Слон серебрится упоительный, и раздается чей-то стук. А дальше, за постами, самыми, касаясь трепетной руки, среди канав гуляют с дамами рискующие острики. И каждый вечер омрачающим туманом полон небосклон, и я. Опять неубывающим Остатком срока Оглушен, а рядом У дневальных столиков Проверок записи торчат, И ротные противней Кроликов сдавайте сведения Кричат, и каждый вечер В час назначенный Или это только снится мне Девичий стан Бушлатом схваченный В казенном движется окне И медленно пройдя между ротами без надзирателя, одна та мимо общими работами, она садится у бревна. Вот где сверхлюди такое писать на общих работах. Но горькому этого журнала не показывали, да и опубликовано это год спустя после его визита на Соловки. 21 июня он оттуда отбыл в Мурманск.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 Ленинское влияние и фактически всевластие в партии его не останавливали ни в 1912, ни в 1918 годах. Если бы что-то настораживало его в 30-е, он сказал бы об этом. У нас нет ни одного факта, который доказывал бы Горьковское двуличие. Больше того, в такие минуты инстинкт самосохранения изменял ему начисто. В январе 1905 года он нагрубил самому Витте.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 играет на руку фашизму, и третьего не дано. А многочисленные сохранившиеся в воспоминаниях современников обмолвки насчет того, что «обложили старика, заперли, никуда не пускают», были обычным брюзжанием, давно входившим в его имидж. Возможностями он обладал серьезными, влиянием несомненным, и если бы ему действительно любой ценой нужно было поднять голос против происходящего,